Пятое. Ночью меня разбудил какой-то странный шорох у моей двери. Такое ощущение, что кто-то топтался около, не решаясь постучать и войти. Я, заинтригованная до нельзя, включила ночник у кровати, накинула халатик и подошла к двери. — Кто там? — почему-то шепотом спросила я. — Свои. — также шепотом ответил мне Рома. Свои в такое время в постели спят, в своей. Я резко распахнула дверь, и Роман, видимо, облокотившийся на нее и не ожидавший такого вероломства с моей стороны, просто-напросто свалился на мой порог. Я противно захихикала, а он надулся, как мальчишка. Сейчас, стоя на четвереньках у моего порога, сонный и надутый, Он совсем не походил на того напыщенного Индюка с нашей первой встречи. На какой-то момент мне даже стало его жаль, но я быстро погнала от себя эти мысли, решив, что парень все-таки крайне подозрительно отирался у моей двери поздней ночью. Еще неизвестно, чтобы он сделал, не проснись я так вовремя. Рома, весь взъерошенный и красный от стыда и злости, резко встал, немного оттолкнув меня в сторону, и, не спрашивая разрешения, закрыл дверь. Сам он при этом остался у меня в покоях, чем очень сильно меня нервировал. «Эй, ты чего удумал? Я сейчас кричать буду. Пусть бабушке станет стыдно за внучка». «Дура, что ли? На кой ты мне сдалась? Я по делу». «Сам дурак», – обиделась я. «В конце концов, не такая я уж и страшная, чтобы не хотеть меня». Тут же мне стало смешно и стыдно от таких своих мыслей. И я решила не обращать на слова внучка никакого внимания, кроме последних. Что за дело его привело ко мне в такое время, интересно? «Ну, говори». Я уселась на кровать и демонстративно зевнула. Ромка скривился, но все же сказал. «Я тут вот что подумал. А не прогуляться ли нам с тобой до деревни?» Я округлила глаза и молча покрутила пальцем у виска. «Да не бойся ты, я ж не на свидание, тем более ты не в моем вкусе, как оказалось. Слишком острая, как чили, а у меня изжога от острого, и гастрит начинается». Я чуть не подавилась от таких его слов, но про себя порадовалась. «Приятно, что я могу доставлять мужскому полу такие болезненные ощущения, так им противным». «К тому же ты явно феминистка, а они, как известно, конкретно чокнутые!» Как ни в чем не бывало, продолжил он. Но я и показала ему, что такое по-настоящему чокнутое, очень удачно треснув его подколенной чашечкой. р о м к о ойкнул и схватился за ушибленную ногу. «Зачем в деревню идти? Ты так и будешь мямлить?» Прошипела я, не обращая внимания на его зверское выражение лица. «За надом! Достала ты меня! Что ты злая-то такая? Фельдшера выслеживать будем!» «Ого! Интересно, как?» «На месте разберемся. Но чую я, он в деревне. У кого-то прячется. Надо сеновалы проверить. Где-то там он, наверняка». «Как у тебя все просто!» — хмыкнула я. «А почему ж ты думаешь, он в город не подался?» «Если это он Ингу убил, было бы логично смыться из деревни». «Ну, – замялся Ромка, – может, и подался. Если это он, конечно, убил. А что, если нет? И как ты себе представляешь это все? Слушай, если ты трусишь, оставайся. Я могу и один пойти. Думал просто, что тебя заинтересовало это дело». «Один, один?» Я прям вижу, как тебя за шкирку поймают и выгонят с позором. Ладно уж, выйди, я переоденусь. Ромка, стараясь не показывать своей радости, все-таки он милаха, сурово кивнул и вышел из комнаты. Я, быстро выбрав подходящий случаю наряд, черные водолазку и спортивные штаны, заодно прихватила и рюкзак, куда уже на кухне кинула фонарик, бельевую веревку, бутылку воды и пару бутербродов. Ромка, видя мои приготовления, тихонько посмеивался в уголке, пока я не прикрикнула на него. И правильно сделала, потому что все это нам впоследствии очень даже пригодилось. Выглядели мы с Ромкой, как заправские грабители. Оба в черном, чулок только на головах не хватает. Как ты себе это представляешь? Мы что, все с и н о в а л ы обшаривать будем? И чем? Вилами? Шипела я всю дорогу, не видя никакой перспективы поймать предполагаемого убийцу. «Зачем все?» – удивился р о м к о м ы только их с матерью сарай обшарим, и все». «Я не пойму, тебе-то какой интерес со всего этого?» «Как какой?» – он округлил глаза. «Я выполняю свой гражданский долг». Я немного зависла, размышляя, шутит он или говорит всерьез, как вдруг в тишине раздался женский крик. р о м к о украдкой взглянув на меня, бросился на шум. Я, естественно, припустилась за ним, и вскоре мы оказались возле дома Афанасии. В окнах загорался свет. Люди выходили на улицу, в чем спали, чтобы узнать, что случилось. Виновница шума, Афанасия, торжествующе уставилась на окружающих. «Что случилось? Это вы кричали?» спросил р о м к о я А кто же еще? Проверка связи!» Мерзко захихикала старушка. Не понял. «Ну чего ты тупой-то такой? Проверяла я народ на бдительность!» Духовские недовольно зароптали. Но связываться с вредной бабулей никто не решился. Себе дороже. Все в округе знают характер бывшей надзирательницы. Враждовать с ней себе дороже. «Сожрет без соли и не подавится». р о м к о громко матюкнулся, но тоже предпочел промолчать. «В конце концов, действительно, это разве запрещено законом, кричать среди ночи, если тебе 90 и разум давно покинул седую голову?» Народ потихоньку разошелся, сквозь зубы шепча проклятие. А Афанасия, улыбаясь, как сделавший пакость ребенок, вернулась в дом, громко хлопнув дверью. «Слушай, а это ничего, что мы тут засветились?» – обеспокоенно спросила я Ромку. «И кому какое дело? Мы же не преступление затеваем!» – хмыкнул он. «И то верно! Слушай, а что, если мы его найдем? Ну, я имею в виду, делать с ним что будем?» «Как что?» – округлил Ромка глаза. «Пытать, конечно!» «Дурак!» «Сама такая! Чего ты вопросы глупые задаешь? Иванычу сдадим и всего делов!» Дождавшись, когда во всех домах погаснет свет, мы с Ромкой наконец вышли на дело. Дом фельдшера Юрки Плотова находился в самом конце улицы. Сарай располагался в глубине двора, и нужно было очень тихо пройти мимо двери, ведущей в дом, так как располагались они очень близко друг к другу. В доме, где Юрка жил с матерью, свет не горел и стояла тишина. Ромка приложил палец к губам и на цыпочках подошел к двери, ведущей в сарай. Я стояла ни жива, ни мертва. Это же надо, как воры крадемся в чужую собственность. Ромка тихонько приоткрыл дверь, но она все равно еле слышно скрипнула. В сарае стояла зловещая тишина. И я лично очень сомневалась, что там кто-то может прятаться. Ромка посветил фонариком по пустому, заваленному всяким старьем помещению, и указал рукой на лестницу, ведущую наверх, туда, где плотовы сваливали сено для скота. в с ё так же на цыпочках Ромка подкрался к лестнице и стал подниматься. На мой взгляд, предосторожности и з л и ш н е й учитывая, что предположительно находившийся наверху Юрка просто не мог нас не услышать, ну или хотя бы не увидеть свет от фонаря. Хоть мне и не улыбалось карабкаться вверх по довольно хлипкой на вид лестнице, но все же пришлось. Не хотелось показать себя передромой-трусихой. Как там гласит поговорка? Назвался груздем «полезай в кузов»? Каково же было мое удивление, когда я, взобравшись наверх, в свете фонаря увидела лежащего без признаков жизни Юрку. Я уже было хотела закричать, но Ромка, заметив это, погрозил мне кулаком и приложил палец к губам. Он осторожно подошел к фельдшеру и прикоснулся к шее. Юрка неожиданно вздрогнул, ойкнул, вскочил и бросился бежать. Да только с просунья не сообразил, что люк, ведущий вниз, открыт. И полетел вниз. Разбился. Второй раз за пять минут я похоронила фельдшера. «Твою мать!» – ответил р о м к о в два прыжка преодолев лестницу. «Живой!» – крикнула я. «Живой! Еще тепленький!» Когда я спустилась в сарай, перед глазами моими предстал Юрка, корчившийся от боли. Он держался за ногу и тихо стонал. Ромка гладил его по голове, словно маленького ребенка, и что-то ему тихо говорил. А я в этот момент подумала. Вот так убийца у нас. Неожиданно дверь в сарай отворилась, и перед нами предстала поистине дивная картина. Юркина мать, Ольга Сергеевна, с вилами наперевес с п с т а л а в проходе. Силуэт освещался полной луной, и весь ее облик напоминал какого-нибудь маньяка из фильма «Ужасов». «Не отдам», прорычала Ольга Сергеевна, грозно наступая на нас. «Мама, не надо», простонал Юра. «Да уж, Ольга Сергеевна, не стоит», пропищала я. Тут женщина заметила меня, как-то совсем горько вздохнула, так, будто из нее выпустили весь воздух, и опустила вилы. — Ну что, сами все расскажете? Или Иванычу звонить? — посуровил р о м к о Не надо никому звонить. Что с сыном? — прошептала Ольга Сергеевна. — Да что ему сделается? Убегал ваш Юрка. Да недалеко. Дай посмотрю. — Это уже ю р к и Плотов поморщился, но согласно кивнул. Я тоже наклонилась, чтобы взглянуть, что там у несчастного беглеца с ногой. Но в сарае было довольно темно, ночь все же на улице. И даже полная луна не давала достаточно света. Пришлось нам тащить Юрку в дом. Нога опухла и немного посинела. Наверняка всего лишь ушиб. Утешил Ромка и, приподняв Юрку, быстро от него отстранился. На удивление, тот с трудом, но смог устоять на ногах. А значит, Ромка, скорее всего, прав. С переломом не больно-то получится встать. Юрка хоть и охнул при этом, но вполне мужественно захромал дальше сам. Мать заваривала чай, а мы уселись за столом. Странно, но и мне, видимо, Ромке было очевидно, что перед нами никакой не убийца. «Когда ты в последний раз видел Ингу». р о м к о уселся поудобнее и, как ни в чем не бывало, принялся уплетать пирожки, заботливо выставленные хозяйкой на столе. «Да мы... я... это я виноват. Понимаете, если б я не опоздал тогда... Мы с Ингой договорились встретиться у озера в девять, но у меня в и д ь к а Кузьмин отлеживался. В смысле отлеживался? Да плохо ему было, перепил на работе». А ч т о п Ленка, жена его иная, не узрела сие непотребство, он меня попросил капельницу поставить. Но я и ждал, когда докапает. Юрка страдальчески поморщился, вытер рукавом лоб и продолжил. Я Инге позвонил, сказал так, мол, и так, опоздаю. Она кричала, чтоб я с Витькой тогда и спал. Эх, да если б я знал. Да я бы к чертям его послал, разошелся он. «Ты дальше давай, дальше-то что было?» Но она хоть и накричала, но сказала, мол, подождет. Погода хорошая была, говорит, искупаюсь. Я когда прибежал туда, уже полдесятого было. Смотрю, а Инги нет нигде. Ну, думаю, точно обиделась, ушла. И тут мне так в кусты понадобилось, мочи прям не было терпеть. Я туда сунулся как раз, а там Инга. Тут Юрка всхлипнул и горько зарыдал. Мать подбежала к сыну и принялась гладить его по голове, что-то тихонько нашептывая. Мы с Ромкой переглянулись, и я заметила, что он с нескрываемым злорадством смотрит на Юру. Интересно, с чего бы это? Что этот фельдшер успел ему такого сделать, чтобы даже в такой ситуации он вместо сочувствия испытывал к парню неприязнь? Ромка увидел мой взгляд и отвел глаза в сторону. Минут через пять Юрка продолжил свою исповедь. Я ее уже на руки взял, когда понял сразу, что она того. Все значит. Она вся такая обмякшая, тяжелая, и пульса уже не было. Я вначале хотел ее в деревню нести, скорую там, полицию вызвать. Растерялся весь. В голове-то куча мыслей сразу. И страх, и жалость И вообще, вам не понять. Вздохнул он. Ну почему же? Тихо сказал Ромка. Я как-то мать хоронил. Давно еще. Тоже на руках умерла. Ромка отвернулся и замолчал. Я тоже не знала, что сказать. И Ромку, и Юрку было очень жаль. Но больше всего меня тревожило другое. Получается, что если это не Юрка убил Ингу, то значит, это сделал кто-то другой. И этот кто-то сейчас ходит на свободе. Я... мне пришлось ее там оставить. Я испугался, что менты на меня подумают. И разбираться же не будут. Не будут же. Наивно уставился он на меня. Теперь-то уж точно на тебя думают. Дурак ты, Юр. Что делать планируешь? Я... вы что, меня не сдадите? Я в сомнении уставилась на Ромку. но тот лишь пожал плечами. «Вы мне верите, да? Верите, что это не я ее?» Казалось, Юрка поверить не мог своему счастью. «Мы-то тебе положим верим. А вдруг мы ошибаемся?» Прищурился р о м к о н о это же не я!» «Я не могу так рисковать. Тебе придется все рассказать следователям. В свою очередь обещаю, что сделаю все возможное, чтобы тебя там не били». Про ногу твою расскажу. Вы издеваетесь, да? Ольга Сергеевна зло посмотрела на Ромку, а Юрка сразу весь поник как-то и будто съежился. Нет, зачем? Я даже с адвокатом толковым помочь могу. Пока суд до дела, мы с Евгенией убийцу ловить будем. Тут уж я на него уставилась недоуменно. Не понимая, как реагировать на его слова – хотя его доводы теперь уже казались мне вполне логичными. Я могу сколько угодно верить Юрке на слово, но где гарантия, что он не врет? Что, если он сейчас попросту пытается нас одурачить в надежде, что мы уйдем, а он в это время скроется из деревни? Я просто не имею права так рисковать». Пока Ромка звонил участковому, Ольга Сергеевна в молчании собирала Юркины вещи. С собой, значит. Юрка все это время смотрел в одну точку, изредка вытирая рукавом выступающие слезы. — Вы правда найдете его? — сипло спросил он вдруг. — Кого? — не поняла я. — Убийцу. Я не нашла, что ответить, и отвернулась. Через час приехал Иваныч, и теперь Юрка уже ему поведал все, что знал. Иваныч, в свою очередь, позвонил следователям, чтобы те, несмотря на раннее утро, обрадованно примчались уже через полчаса. Конечно, неизвестно, сколько бы им еще пришлось ловить предполагаемого убийцу. А тут вот он, на блюдечке с голубой каемочкой. Домой шли в молчании. Каждый думал о своем. Уже поднимаясь в свою комнату, поняла, что меня безумно терзает вопрос. «Почему Ромка?» С таким злорадством смотрел на Юрку, когда тот рассказывал об Инге. Что я вообще про Ромку знаю, кроме того, что он бабкин внук? Надо бы разузнать о нем хоть что-то. Странный он какой-то. С этими мыслями я и уснула, ворочаясь сбоку-набок почти час.